Айзек Азимов Нестабильность Профессор Файр Бреннер объяснил все очень подробно. Восприятие времени зависит от структуры Вселенной. Когда Вселенная расширяется, нам кажется, что время идет вперед. Когда она сжимается, нам кажется, что время идет назад. Если бы удалось каким-нибудь образом заставить Вселенную застыть на месте, не расширяться и не сжиматься, время бы остановилось. «Разве можно остановить Вселенную?» — потрясенно пробормотал мистер Аткнис. «Всю? Нет. Но небольшую ее часть я остановить смогу», — сказал профессор. «Как раз чтобы в ней поместился корабль, время остановится, и мы сможем сдвинуться вперед или назад в зависимости от нашего желания. Все путешествие продлится не более мгновения». Прикованные к материи мира, мы застынем на месте, а остальная вселенная продолжит свое движение. Земля будет вращаться вокруг Солнца. Солнце вокруг центра галактики. Галактика вокруг своего центра тяжести. Даже скопление галактик продолжит движение в прежнем направлении. Я просчитал траекторию и пришел к выводу, что через 27,5 миллионов лет на месте нашего Солнца окажется красный карлик. «Если за это мгновение нам удастся продвинуться в будущее на 27,5 миллионов лет, то красный карлик окажется в непосредственной близости от нашего корабля, и мы сможем провести необходимые наблюдения и вернуться назад». «Это действительно возможно?» – вытаращил глаза Атнис. «Я запускал во времени подопытных животных, но все они пропадали, поскольку не могли пользоваться приборами». А если мы с вами отправимся в путешествие, то всегда сумеем вернуться. Вы хотите, чтобы я находился рядом с вами? Конечно. Нас должно быть двое, иначе одному могут просто не поверить. Соглашайтесь, я обещаю вам невероятное приключение. Аткнис осмотрел корабль. Гленн Фьюжен модели 2217 смотрелся великолепно. Предположим, корабль приземлится внутри красного карлика. «Не приземлиться!» – отмахнулся профессор. «А если приземлиться, то в этом и заключается наш риск». «Но когда мы решим вернуться, и Земля, и Солнце пройдут определенное расстояние, и мы окажемся в пустоте?» «Естественно, мистер Аткнис. Но мы потратим на изучение звезды не более нескольких часов. Они не успеют уйти далеко». «На таком корабле мы всегда догоним нашу любимую планету. Вы готовы?» «Готов!» – тяжело выдохнул Атнес. Профессор Фаербреннер подстроил приборы и пригвоздил корабль к материи Вселенной на 27,5 миллионов лет, которые пролетели за одно мгновение, после чего время снова потекло в нормальном темпе, и они присоединились к движению Вселенной. Профессор Фаербреннер и мистер Атнес увидели в иллюминатор космического корабля маленький диск звезды Красного Карлика. Профессор улыбнулся. «Мы с вами, Аткинс, первые в мире, кому довелось увидеть с такого близкого расстояния другую звезду!» В течение двух с половиной часов ученые фотографировали Красного Карлика и его спектр, а также соседние звезды. Проводили исследования короны и определяли химический состав межзвездного газа. После чего профессор Файербренер неохотно произнес. думаю, нам пора возвращаться. После необходимой подстройки приборов корабль вновь оказался прикован к материи Вселенной. Менее чем за мгновение они промчались на 27,5 миллионов лет в прошлое и оказались там, откуда стартовали. Вокруг простирался черный космос. Не было ничего. — Что случилось? — встревожился Аткинс. К — Куда подевались Земля и Солнце? — профессор нахмурился. — Наверное, возвращение во времени происходит по-другому. Очевидно, сдвинулась вся Вселенная. — Ну, куда она могла сдвинуться? Этого я не знаю. Все тела смещаются вместе со Вселенной. Но сама Вселенная должна сохранять единое направление. Мы находимся в абсолютном вакууме, в первородном хаосе. Но мы находимся здесь. Значит, это уже не первородный хаос? Верно. Выходит, мы внесли нестабильность в точку которые находились, из чего следует. Но не успел профессор закончить свою мысль, как большой взрыв уничтожил и его, и мистера Аткинса. Родилась и начала расширяться новая, новая, новая, новая. вселенная. Конец рассказа. Айзек Азимов Рассказ «Нестабильность» Текст читал Михаил Стинский